Мы не нужны тебе, да? неожиданно спросила одна из сестричек, чья ярко-жёлтая лаухи недавно меня развеселила. Когда Файриба взял нас с собой, он предупреждал, что так может случиться. Он объяснил нам, что ты совсем не такой, как прежние цари земель Фангахра, о которых ещё помнят наши старики, поэтому мы с самого начала были готовы ко всему. Не стоит сгущать краски, проворчал я. Уверен вы мне зачем-то нужны, леди, если уж вас угараздило появиться в моей жизни. Судьба не дура, зря людей сводить не станет. Мне никогда не были нужны жёны, да ещё и сразу три, это правда. Но это не значит, что я собираюсь посылать вас подальше. Я хочу, чтобы вы жили в мохнатом доме, творили там всё, что вам взбредёт в голову и старались получить от этого максимум удовольствия. Единственное, о чём я собираюсь вас попросить, выкиньте из головы весь этот бред насчёт мужей и жён. Давайте договоримся, что вы просто мои гости. «Хотя это не совсем верно. Гости приезжают и уезжают, а вам уезжать некуда, да и ни к чему. Еха – прекрасный город. Вам здорово повезло, что судьба забросила вас в великолепную столицу Соединенного Королевства. Лично я от нее до сих пор без ума, хотя, казалось бы, мог бы уже и привыкнуть. Скорее уж вы что-то вроде моих племянниц. Вас устраивает такой термин, леди?» Одна из тройняшек вдруг улыбнулась и энергично кивнула. Сестры посмотрели на нее с нескрываемым удивлением, а потом снова выжидающие уставились на меня». Уверен, что в скорости глупое слово племянницы можно будет заменить словом друзья, мягко сказал я. Но процесс превращения незнакомых людей в хороших приятелей не поддаётся контролю. Это происходит как-то само собой, поэтому не будем ничего загадывать заранее, ладно? Если я всё поняла правильно, наша жизнь должна как-то измениться после этого разговора. Это так? уточнила леди в жёлтом лохое. Она оказалась самой серьёзной из сестричек, несмотря на их комысленное пристрастие к яркой одежде. Да, кивнул я. Ваша жизнь должна радикально измениться. Во-первых, я был бы просто счастлив, если бы вы перестали так вздрагивать при моём появлении. Тоже мне, нашли перед кем трепетать. Берите пример с сера Кофы. Вот так со мной и надо разговаривать. Понимаю, поначалу будет трудно, но начинайте тренироваться. Рано или поздно у вас всё получится. Да, и самое главное, имейте в виду, что вы совершенно свободные люди. Можете уходить из дома, когда вам вздумается, возвращаться, когда сочтёте нужным, приглашать к себе людей, которые вам приятны, и не пускать тех, кто вам не нравится. А ко мне следует обращаться, если вам понадобится помощь или совет, или ещё какая-нибудь глупость в таком духе, например, деньги, но только не с разрешения. Если мне что-то не понравится, я вам сам скажу. И этот разговор будет вовсе не таким страшным, как вам, наверное, сейчас кажется. «А если случится так, что кто-то наступит вам на сердце, имейте в виду, что ваша жизнь – это ваша жизнь, и я не собираюсь в нее вмешиваться, если только вы сами меня об этом не попросите». Я вытер вспотевший лоб и жалобно посмотрел на сэра Кофу. «Как вы думаете, я был достаточно убедителен?» «Более чем. Никогда не подозревал, что ты способен произносить столь пламенные речи, да еще и с таким серьезным лицом мне даже страшно стало». «А мне-то как стало страшно!» — подал голос Мелифара. «До сих пор дрожу!» «А кое-кто должен вообще молчать в тряпочках в самом темном углу!» — проворчал я. «Я бы с удовольствием, но в этой грешной забегаловке, как назло, нет ни одного темного угла!» — сокрушенно сообщил Мелифара. «Ничего, если я исполню описанный тобой дикарский ритуал немного позже!» «Ладно уж, позже так позже. Сегодня я такой добрый, что самому тошно!» Великодушно согласился я. Сестрички по-прежнему внимательно меня разглядывали. Впрочем, мне показалось, что они немного расслабились. «Мог бы доставить им это удовольствие несколькими дюжинами дней раньше», сердито сказал я себе. «За тобой, дорогуша, вводится такая милая привычка не откладывать на завтра то, что можно сделать через год». «А теперь давайте снова познакомимся», — предложил я Таранешкам. «Попробую отличить одну из вас от другой. Может быть, и получится». «Я Хейлах». сказала обладательница жёлтого лаохи. "Это Хельви", она показала на смышлёвую сестричку, которой понравилось моё предложение насчёт племянниц, потом положила руку на плечо третьей. "А это Кинлех". Последняя из представленных мне сестёр, облачённая в строгий чёрно-белый наряд, одарила меня неожиданно тяжёлым, пронзительным взглядом. У меня даже мурашки по спине пробежали. До сих пор она казалась мне этой какой-безобидной тихоней, самой незаметной из этой троицы, но меня хлебом не кормит да и ошибиться в людях. Ладно, будем надеяться, что в следующий раз я вас не перепутаю. А теперь мне действительно пора на службу. Куруш меня заклюёт за такое бессовестное опоздание и будет совершенно прав. Я залпом допил остатки остывшей камры и поднялся из-за стола. Хорошего вечера, ребята. Береги себя, парень, проникновенно попросил Мелифара. Не смей влепать ни в какие неприятности, пока не снимешь мою любимую лаохи. «Ох, а я-то как раз твёрдо решил хорошенько вывалиться в ближайшие лужи», — сокрушённо сказал я. «И что же мне теперь, из-за тебя планы менять?» «Нет уж». В дом у моста я приехал в прекрасном расположении духа. Хороший ужин в сочетании с чувством исполненного супружеского долга оказали на меня самое благотворное воздействие. Куруш получил целую дюжину пирожных. Совершенно ясно, что ему столько не съесть, но в этом вопросе мы с мудрой птицей придерживаемся одних и тех же принципов. «Лучше больше, чем меньше». Не так уж я, оказывается, и задержался. Буревух проворчал, что людям свойственно уходить ненадолго и возвращаться через 2 часа. Признаться, я был уверен, что отсутствовал гораздо дольше. Впрочем, за время моего отсутствия всё равно ничего не случилось. Так оно как правило и бывает. Все безобразия в этом прекрасном мире предпочитают случаться именно в моём присутствии. Впрочем, сегодня никаких безобразий мне, судя по всему, не светило. Первые часа полтора мы с Курушем мирно бездельничали. Еле нивелил стал вчерашний выпуск Королевского голоса, а буревух усиленно питался. Потом я оттёр от крема его многострадальный клюв, после чего куруш с удовольствием нахохлился и задремал. А около полуночи в дверь кабинета нерешительно заглянул один из младших служащих. К вам посетитель, сэр Макс. Что маленький, толстый и ужасно нахальный. Мне показалось, что это непременно должен быть Андепу, до глубины души потрясённый пропажей дедушкиного сундука. Наверняка с каждой минутой в его разгорячённом воображении рождались всё новые образы гипотетических сокровищ, несправедливо позабытых, а теперь внезапно исчезнувших из его жизни. Но оказалось, что я здорово ошибся. Напротив, сэр Макс, ваш посетитель высокий, худой и очень вежливый, одет по-столичному, но у него борода ниже пояса, а волосы заплетены в косу. Да, и говорит он как та шерец. «Да, если уж я ошибаюсь, то делаю это лихо», – рассмеялся я. «Ладно, если у этого господина действительно настолько шикарная борода, пусть заходит. Не могу же я пропустить такое зрелище». Курьер смутился, кивнул и поспешно исчез. «Почему-то мои шутки всегда приводят наших младших служащих в замешательство. А я-то, дурак, изо всех сил пытаюсь быть демократичным». На пороге появился высоченный бородач в тёмном лаохе. «Капитан Гья-то!» – изумился я. «Капитан Гья-то!» – изумился я. Ну, конечно, мог бы и догадаться, что это именно вы. Этот ташерский капитан болтался в Ехе уже почти 2 года, и, честно говоря, по моей вине. В своё время мне довелось спасти его от смерти. Это вышло почти случайно. В ту пору я не понимал, что, как и зачем делаю. Но капитан Гьята отнёсся к этому событию крайне серьёзно. Он втимяшил себе в голову, что обязан отплатить мне чем-нибудь равноценным. А поскольку у меня не хватило фантазии придумать для него какое-нибудь посильное поручение, бедняге пришлось поселиться в Ехе. Он до сих пор не теряет надежды, что рано или поздно мне всё-таки понадобится его помощь. По правде говоря, я уже успел забыть о своём вечном должнике. Слишком много событий, хороших и разных, с тех пор случилось. За это время у меня не единожды возникали проблемы, но для их решения требовались специалисты совсем иного профиля. "Я не помешал вам, сэр Макс?" вежливо спросил ташерец. "Нет, конечно. У вас что-то случилось? Если вы имеете в виду нечто неприятное, то ничего в таком роде со мной не стряслось". Капитан Гьята осторожно присел на краешек кресла. «Я зашел к вам попрощаться». «Вот и правильно», — обрадовался я. «Я давно говорил, что мне ничего от вас не нужно, а дома вас, наверное, ждут». «Вы меня неправильно поняли, сэр Макс», — возразил капитан. «Я все еще надеюсь, что когда-нибудь мне представится возможность заплатить вам за свою жизнь, и я еду не домой, просто решил отправиться в плавание». «Тоже хорошее дело», — согласился я. «И куда же?» Честно говоря, я и сам не знаю. Капитан карауны, на которую я нанялся, пока не сообщил нам, куда именно мы отправляемся. Но он обещает, что плавание продлится не больше года. Собственно говоря, я пришёл сказать вам, что не позже, чем через год я снова буду к вашим услугам в любое время. Подождите, Гьята, что-то я совсем ничего не понимаю, удивился я. Какой такой капитан? Куда это вы нанялись? Вы же сами себе капитан, и потом, насколько я помню, у вас был собственный корабль. Все служащие таможенного сыска в полном составе ходили любоваться на вашу Вековуху, когда вы прибыли в Ехо. С ней что-то случилось? Нет, с моей Вековухой хвала небу, всё в порядке, сказал ташерец. Взгляд у капитана Гьяты был, надо сказать, растерянный. Похоже, он только что вспомнил про свой корабль, и это открытие приятно его удивило. Так, выловнился я. Вы меня изряд на задачили. Без большого кувшина камры тут не разберёшься. Или вы предпочитаете что-нибудь покрепче, я-то предпочитаю, меланхолично согласился капитан. Ладно, будет вам покрепче. И я послал зов в обжору Бунбу. Всё равно собирался. "А теперь рассказывайте", потребовал я после того, как на моём столе стало тесно от посуды. "Что-то я пока вообще ничего не понимаю". Вместо того, чтобы отправиться в плавание на собственном корабле, вы нанимаетесь к какому-то другому капитану, который даже не счёл нужным сообщить вам, куда именно собирается плыть. Что он ваш старый друг? Нет, Ташеев созвёл глаза к потолку, словно бы надеялся обнаружить там ответы на все мои вопросы. Честно говоря, ещё сегодня утром я даже не подозревал о его существовании. Тогда почему? Что он очень хорошо платит? Наверное, о деньгах я ещё не спрашивал. У капитана Гьяты был вид только что проснувшегося человека. «Ничего себе!» – я изумленно покачал головой. «Теперь я начинаю понимать, каким ветром вас в свое время занесло к этому проходимцу-купцу-агону. Извините, Гьята, но вы всегда подыскиваете себе работу именно таким образом?» «Нет, вы, наверное, не поверите, но я довольно осторожный человек», – смущенно сказал капитан. «Смужно». Понимаю, что у вас сложилось другое впечатление, но когда я нанимался к тому же Огону, я выяснил у него все подробности предстоящего нам путешествия, а потом раздумывал несколько дней и собирался отказаться, поскольку он, как мне показалось, что-то явно не договаривал. Думаю, именно поэтому он и надел на меня свой проклятый колдовской пояс. Хотелось бы верить, Улыбнулся я. Но ваша сегодняшняя авантюра превосходит все мои представления о человеческом легкомыслии, даже мои, заметьте. Надеюсь, этот ваш новый знакомый ничего на вас не напялил? Нет, что вы. После того случая я вообще зарёкся принимать какие-либо подарки от малознакомых людей. Да и от знакомых тоже, если честно. Погодите-ка, сэр Макс. Теперь я и сам не понимаю, как меня угораздило наняться на эту коруну. Самое удивительное, что я вообще не собирался искать какую-то новую работу. Мне и без того прекрасно платят в таможенном сыске. Я подрядился перевозить большие партии арестованных грузов на загородные склады. Моя викавуха, как нельзя лучше подходит для таких перевозок. Довольно вместительный и в то же время очень лёгкий бамф. Я даже нанял нескольких помощников. Без них на корабле не обойтись, даже во время столь коротких рейсов. Я и контракты с ними подписал. До конца этого года Если я сейчас всё брошу и отправлюсь в какое-то плавание, ребята на меня в суд подадут и будут совершенно правы. О чём же я думал? Капитан Гьята залпом осушил стакан, заказанный специально для него живатыхский пьяни и тяжко вздохнул. Он выглядел как человек, только что очнувшийся от нездорового послеполуденного сна в непроветренном помещении. Ну что, вы уже передумали уезжать, я правильно понял? спросил я. Вообще-то я и сам обожаю влепать в авантюры, но вы меня, пожалуй, переплюнули. Хорошо, что у меня хватило ума вспомнить о своих обязательствах и зайти к вам попрощаться, азадачно пробормотал капитан. Сделал ещё несколько глотков из своего стакана и покачал головой. И что это на меня нашло? Наваждение какое-то, честное слово. Увидел этого капитана, несколько минут послушал его рассказ о предстоящем великом плавании и загорелся как мальчишка, обо всём на свете забыл. Сейчас я понимаю, что был готов отправиться с ним на край мира, даже в качестве простого матроса, лишь бы он меня позвал. "Да", удивился я. "Скажите, пожалуйста, такая мощная харизма? Как вы сказали?" а Шерид сморгнул от неожиданности. Ох, вечно я выпендриваюсь. Я имел в виду, что этот мужик обладает совершенно особым обаянием, позволяющим ему веревки вить из окружающих, если ему вдруг понадобятся эти самые веревки. «Да, наверное», – капитан Гьята вытер вспотевший лоб. «Вы представить себе не можете, как мне вдруг приспичило отправиться с ним в это проклятое путешествие. Загорелся, как мальчишка, совсем голову потерял. Хорошо, что вы и начали меня так подробно обо всем расспрашивать». Пожалуй, мне следует пойти домой и проспать две дюжины часов и носа из дома не высовывать. Такая вот абендона не поднимет якорь. "Тебендона?" рассеянно переспросил я. "Странное название. Это что, женское имя?" "Нет, какое-то экзотическое растение," пожал плечами капитан. "Растение, говорите? Ну ладно, магистры с ним, с этим грешным растением." Я переспросил, чтобы не забыть. Может быть, всё в порядке. Вы просто встретили хорошего человека, наделённого великим даром убеждения, и ухватились за первую попавшуюся возможность проветриться, потому что чересчур засиделись на одном месте. Так тоже бывает. Но мне хотелось бы увериться, что вы не стали жертвой какого-нибудь наваждения, потому как наваждение это как раз по моей чести. Обидно будет, если мы с этим парнем не познакомимся. Когда вы говорите, он собирался отчаливать? Он велел нам явиться завтра на закате. Думаю, что через час после заката. «Вам? А что, кроме вас нашлись еще желающие?» «Конечно! Вместе со мной его слушали еще дюжины две человек, и все изъявили желание наняться на Табендону». «Все до единого? Ну-ну! А как вы вообще его встретили?» «В портовом квартале есть одна маленькая площадь. У нее даже нет названия, или его давно позабыли за ненадобностью. Это место и без того все знают». Туда приходят моряки, которые ищут работу, капитаны, которые ищут людей, и просто заскучавшие старики, чтобы почесать языки со своими молодыми коллегами. Ну, знаете, как это бывает, примерно. Ну вот, собственно говоря, я пришёл туда, потому что решил нанять помощника на следующий год. В последнее время мне стало трудно справляться, слишком много работы. Так что я искал опытного моряка, который мог бы время от времени подменять меня на векавухе. Я увидел небольшую группу людей, столпившуюся вокруг какого-то господина, подошёл послушать, о чём они говорят. И дело кончилось тем, что я сам решился наняться к нему в помощники, вместо того, чтобы капитан Гьята беспомощно махнул рукой и умолк. "Да ладно, не берите в голову", улыбнулся я. "Вот если бы вы, скажем, опомнились где-нибудь на островах Тьюто, в пору было бы локти кусать. А так ерунда. А как, кстати, его зовут этого блестящего оратора?" "Не знаю, я даже об этом его не спросил". Капитан Глята уже устал удивляться собственному легкомыслию. Кажется, он начинал сердиться. Понять бы только на кого, но не на меня же в конце концов. "Идите спать, капитан", посоветовал я. "Всё хорошо, что хорошо кончается. И знаете что? Пожалуй, вам действительно не стоит выходить завтра из дома". Ну и вот, грех оподальше. Вдруг это действительно было наваждение. Вот уйдёт этот Абендона, тогда, пожалуйста, я правильно запомнил название? Правильно. Отлично. Значит, вы договорились собраться завтра на закате. Кстати, где именно? Порт большой. В самом конце главного причала правого берега, где-то там и пришвартована Табендона. Ладненько, как-нибудь найду. Хорошей ночи, Гьята, и не стесняйтесь послать мне зов, если у вас опять изменятся планы. Мне нет ничего хуже, чем в одиночку бороться с новождениями, по себе знаю. Капитан Гьята отправился домой, а я крепко призадумался. Сначала мне показалось, что нужно немедленно отправиться в порт и разобраться с этой табендоной. Но я быстро понял, что идея была не из лучших. Честно говоря, я вряд ли способен быстро отыскать хоть что-нибудь в закоулках столичного речного порта. Хуже того, я могу там просто заблудиться. Я вообще не способен отличить Каруну от Банфа и ни черта не смыслю в морском деле. Может быть, в данном случае это и не обязательно, но вот именно. Но для визита в порт Мне требовалась помощь сыра Кофы или того же Мелифара. Кроме того, ситуацию, наверное, следовало обсудить с Джуфином, который, между прочим, умолял не будить его до полудня. Что ж, время у меня, кажется, было, и даже не до полудня, а до завтрашнего заката. В результате я потратил жалкие остатки сил на подвиг совсем иного рода. Вызвал курьера и потребовал сделать мой стол чистым. К моему удивлению, парень очень быстро справился с этой невыполнимой задачей. Колдовал он, что ли, И без шума смылся из кабинета. А я передвинул к себе ещё одно кресло, аккуратно уложил на него ноги и сладко задремал. Тёплое ложе хмелифара, которое я так и не удосужился сменить на мантию смерти, оказалось отличным идеалом, невзирая на ужасающий яркий голубой цвет. Саркофаг разбудил меня ещё затемно. Если уж ты так любишь спать, можешь с чистой совестью заняться этим дома, проворчал он. Мне надо спокойно подумать, так что выметайся. Ясное дело, у меня не хватило пороху изложить ему историю капитана Гьяты. За час до рассвета слово потом звучит чертовски соблазнительно. Я был такой сонный, что с трудом пробормотал спасибо и кое-как добрёл до служебного амбалера. Дежурный возница чуть в обморок не грохнулся. Давненько я не уезжал из управления на заднем сидении омобиллера. Обычно я пытаюсь самостоятельно вцепиться в рычаг, в каком бы состоянии не находился. Но сегодня я явно был не в форме. В довершение ко всему, у возницы хватило ума выгрузить меня возле дома на улице желтых камней. С просонок я опознал собственное жилище, когда служебный омобиллер уже скрылся за поворотом. Но я не покорился судьбе. Кое-как разлепил глаза и побрел к дому Техи. Хвала магистрам, трактир «Армстронг и Элла» находился всего в нескольких кварталах от моей квартиры. Но для человека, спящего на ходу, даже такое расстояние – настоящее кругосветное путешествие. «Господи», – подумал я, открывая дверь спальни, – «я веду себя как мальчишка. Какая разница, где спать?» Но, укутавшись жалким краешком теплого одеяла, остальную дюжину метров пушистого меха Техи старательно намотала на себя, я решил, что разница все-таки есть». Оказавшись в постели, я, вопреки ожиданиям, не уснул, а стал вспоминать наш недавний разговор. Оказывается, Техе нельзя уезжать из Еха, не самая лучшая новость. Честно говоря, я давно планировал выключить у Джуфина небольшой отпуск и отправиться в Китаре, ясное дело вдвоём. Мне чертовски хотелось побродить с Техе по этому волшебному месту, невообразимые мосты, безлюдные сады и узкие набережные, которого в своё время вскружили мне голову. И ещё я надеялся, что мы сможем добраться до маленького незамянного города в горах, который когда-то был одним из моих снов, а теперь стал самым настоящим, вполне пригодным для жизни городом на границе новорождённого мира. Если верить словам Махи Аинти, старого шерифа Китари, я сам и совершил это чудо, не знаю уж как. До сегодняшнего дня я ни на минуту не сомневался, что смогу пригласить Техи в это путешествие, и тут на тебе. Но может быть, у меня получится разделить с ней свой сон? Однажды мне удалось прогуляться по своим любимым сновидениям в компании Шурфал онли локли, стоило только положить голову на одну подушку, вспомнил я. Правда, в тот раз колдовал сэр Шурф, а я никогда не пробовал провернуть этот фокус самостоятельно. С другой стороны, у меня иногда получаются такие вещи, что я сам поражаюсь. Во всяком случае, почему бы не попробовать? Вдруг получится. Весьма оригинальный способ пригласить свою девушку на хорошую прогулку как раз в моём вкусе. И я опустил голову на подушку Техи. Её серебристый локон щекотал мне ухо, и я аккуратно его убрал. Поборол искушение впиться в нежную мочку уха, расслабился, зевнул, закрыл глаза, вдохнул медовый аромат её волос и заснул. Иногда влипнуть в очередное приключение бывает легче лёгкого. Мне приснилось, что я поднимаюсь по пологому склону холма. Было жарко, на мой вкус даже слишком. Под ногами сухо похрустывала выгоревшая на солнце невысокая трава. Идти было довольно трудно. Сделав несколько шагов, я подумал, что этот грешный склон не такой пологий, как кажется, и всё-таки я зачем-то пёрся наверх, хотя понятия не имел, на кой хрен мне сдался этот альпинизм. Наконец я вскарабкался на вершину холма. Кое как вытер заливавшие глаза пот и огляделся. Отсюду открывался прекрасный вид на довольно унылую долину между нежно очерченных пологих холмов. Царство зноя и золотисто-жёлтого цвета. Сухая трава тихо шелестела на горячем ветру. Кроме неё здесь не было ничего: ни деревьев, ни кустов, ни воды, ни жилых строений, только неподвижный океан выжженной травы под ослепительно белым небом, на котором я не увидел ни одного солнца. Тебе здесь нравится, Макс? Доброжелательно спросил кто-то из-за моей спины. Если бы это происходило на Еву, я бы непременно подпрыгнул метров на 5 от неожиданности, да ещё и заорал бы как поросёнок на пороге бойни. Но когда я сплю и вижу сны, я становлюсь спокойным, как удав. Сам себе удивляюсь. Поэтому я даже не стал оборачиваться, просто не смог оторвать взгляд от завораживающих золотистых складок этой странной земли. Ответил так и не поинтересовавшись, с кем говорю. Ещё не знаю, это не мой сон. Конечно, не твой, согласился неизвестный собеседник. И не мой. И вообще это не сон, а так, пустая фантазия одной одинокой мечтательницы. Но здесь вполне можно жить. В последнее время мне пришлось в этом убедиться. А почему ты не оборачиваешься? Я не самое отвратительное существо во вселенной, что бы по этому поводу ни думал магистр Нуфлин. «Прошу прощения, кажется, в этом месте обитает совершенно особая разновидность лени», – виновата, сказал я. «Я и сам по себе изрядный лентяй, но до сих пор мне и в голову не приходило, что, может быть, лень просто взять и обернуться». Пока я все это объяснял, моим глазам, наконец, удалось моргнуть и вырваться из плена золотистого ландшафта. После этого я понял, что все-таки могу пошевелиться, хотя по-прежнему не слишком стремлюсь это делать». Но хорошее воспитание давало себя знать. Я поднатужился и повернулся к своему собеседнику. Он неподвижно сидел на невысоком плоском камне, переливающемся всеми оттенками мёда. Похоже, это была глыба настоящего янтаря. Мужчина неопределённого возраста в просторных белых штанах и такой же просторной белой рубахе без воротa, обутый в мягкие уголандские сапожки из рожеватой кожи. Худые длинные руки с удивительно крупными и наверняка сильными кистями аккуратно сложены на коленях. В общем, его вид показался мне довольно забавным: ни то стильный пляжник, ни то сумасшедший дантист, открывший свой кабинет в самом сердце какой-нибудь великой пустыни. Его лицо я сначала вообще не разглядел за длинными прядями очень светлых волос. С первого взгляда было заметно, что они жёсткие, как проволока. Но его внешность не имела никакого значения. Я и так уже знал, с кем мне довелось встретиться в этом странном местечке. Понятия не имею, откуда. Просто знал и всё. "Сэр Лойса Пандохова", упавшим голосом спросил я. "Великий магистр ордена Водяной вороны, может быть, хотя бы вы сами можете мне объяснить, почему у вашего грозного ордена было такое дурацкое название?" До сих пор никому не удавалось ответить на этот вопрос. Я так и знал, что в один прекрасный день вы обнаружитесь где-нибудь рядом со мной. "Да? А почему ты так думаешь?" Кажется, незнакомец удивился довольно искренне. "Дни не проходят, чтобы вас кто-нибудь не вспомнил в моём присутствии", объяснил я. "Ну и что? Мало ли, кого только люди не вспоминают". Я честно попытался объяснить то, что казалось мне совершенно необъяснимым. Я всегда неадекватно реагировал на упоминание о вас: то хохотал как сумасшедший, то у меня резко портилось настроение, в общем, по всякому бывало. С какой бы это стати мне так дёргаться при одном звуке вашего имени, если бы не смутное, но безошибочное предчувствие. Я сам удивился тому, как здорово мне удалось всё это сформулировать, вы вот уж не ожидал. Забавно, кивнул незнакомец. Я тебя не просто так расспрашиваю. Видишь ли, ясновидение моя единственная по-настоящему слабая сторона. Но это делает жизнь интересной, непредсказуемой, но иногда здорово мешает выжить. Можешь себе представить, у меня никогда в жизни не было никаких предчувствий. Я ни разу не мог предсказать, что случится в следующий момент, чем закончится то или иное событие, разве только рассчитать. Но это совсем другой процесс. Поэтому мне нелегко представить себе, как именно всё это происходит. Тебе повезло куда больше. Он наконец откинул назад спутанные пряди волос и поднял на меня внимательные светлые глаза. Его лицо показалось мне здорово знакомым. И через несколько секунд я понял, почему. Это было моё собственное лицо. Вернее, почти моё. Сэр Лойса Пандохва выглядел в точности так, как я мечтал выглядеть когда-то в юности, в те смешные времена, когда я всерьёз полагал, будто небольшая коррекция формы носа, линии подбородка и разреза глаз могут изменить жизнь к лучшему. Открытие ошеломило меня. Но потом я вдруг вспомнил недавний разговор с Джуффином. Всего три дюжины дней назад он кое-что рассказал мне об этом замечательном дяде Розе. Собственно, сначала речь шла о Техе. По словам Джуфина, все дети Сэра Лойса Пандохавы были зеркалами, существами, отражающими своего собеседника. Джуфин сказал тогда, что общение с моей Техе смахивает на приятнейшее развитие личности, а потом добавил, что сам Лойса был наилучшим из зеркал. Самая сокрушительная разновидность обояния, именно так и выразился мой шеф. Что ж, сейчас я был согласен с ним как никогда. Я решил пока не говорить Лойсу, что разгадал этот его трюк. Пусть себе думает, что я умираю от желания нежно облобызать его сапоги. Маленький секрет мне не помешает, ни при каких обстоятельствах. Кроме того, мне вообще было не до разговоров о его физиономии. Я решил ловить за хвост свою удачу. У меня имелось столько вопросов к этому легендарному типу. «Так вы действительно остались живы? Или вы все-таки умерли, и это ваша личная преисподня?» Спросил я, усаживаясь на рыжую траву. «И то, и другое. А тебе действительно интересно?» «Еще бы!» Не каждый день выпадает возможность узнать такую великую тайну. И потом у меня вдруг появился шанс доподлинно выяснить, что именно мне снится. Не знаю, как с другими людьми, а со мной это происходит довольно редко. Ты удивительно легкомысленное существо, усмехнулся Лойса. Могу себе представить, чего ты про меня наслышался от того же китарийца, что рассказывают обо мне все остальные. Я даже вообразить не решаюсь. Мне просто не достают фантазии. И тем не менее, ты спокойно усаживаешься рядом и заводишь светскую беседу. Это что, смелость или какая-то новая разновидность безумия, недавно вошедшая в моду в столице Соединённого королевства? Скорее уж второе. Хотя какое там? Просто от вас не пахнет опасностью. Сейчас, по крайней мере, Честно сказал я: "Смотри-ка, да, опасности от меня сейчас не пахнет. Это ты верно унюхал". Лойса комично развёл руками: "Ничего, дело поправимое, ещё запахнет когда-нибудь". Я невольно улыбнулся. Сыр Лойса Пандохва довольно мило копировал мои собственные жесты и интонации, в точности как его дочка. Нджуфин был совершенно прав. Счастье, что шеф удосужился прочитать мне эту лекцию. В мой роман с Техи новая информация только масло подлила, ещё бы, такая милая экзотическая подробность. Зато теперь у меня хватило ума не очень-то таять под весёлым взглядом её знаменитого папочки. Впрочем, мне всё-таки грозила опасность растаять, но совсем по другой причине, здесь было чертовски жарко. И с каждой минутой становилось всё жарче, что здорово подкрепляло мою идиотскую гипотезу насчёт преисподней». Всё это хорошо, но мне бы хотелось поскорее проснуться, сказал я, вытирая пот с снова залившее лицо. Интересно, я здесь в гостях или в плену? Скажите сразу. Потому что если я действительно в плену, мне нужно начинать рыться в щели между мирами, вдруг удастся добыть вентилятор или хотя бы мороженое. Здесь пока что не жарко, а просто очень тепло, мягко сказал Лойса. Если бы ты пробыл в этом мире подольше, ты бы понял, в чём состоит разница. А чтобы проснуться, тебе нужно просто немного спуститься по склону этого холма. От меня очень легко уйти, Макс, особенно тебе. Можешь мне поверить, меньше всего на свете я хочу каким-то образом с тобой ссориться. В конце концов, ты мой первый гость с того дня, когда твой драгоценный гитарист заманил меня в эту ловушку. Он говорил мне, что заманил вас в некий умирающий мир, и по его расчётам вы давным-давно должны были исчезнуть вместе с этим миром, но вы не исчезли, или всё-таки, как видишь, никто никуда не исчез. Мы с тобой сейчас как раз и находимся в этом самом исчезающем мире. Он родился из юношеских мечтаний одной сумасшедшей бабы, между прочим, совершенно невыносимая старая сучка. Уж поверь мне на слово. Вы в вселенной многомиров, которые рождаются из чьих-нибудь грёз. Как правило, они так же недолговечны, как их создатели. Когда Джуфин втащил меня сюда, эта леди как раз собиралась умирать, как нельзя более вовремя. После её смерти этот мир должен был исчезнуть, и я вместе с ним. Всё правильно. Он только одно не учёл. Остатков моих сил вполне хватило, чтобы сделать эту даму почти бессмертной. Сам не знаю, сколько еще она протянет, но гораздо дольше, чем привыкли жить люди. Могу себе представить, как рвут и мечут ее несчастные наследники, и им-то уж точно ничего не светит. Самое смешное, что сама старуха понятия не имеет, почему смерть с некоторых пор воротит от нее нос. Вот уж чего она никогда не узнает, я полагаю. Никогда не думал, что мне придется рассказать Джофину такую новость, вздохнул я. Даже не знаю, что ему понравится больше: сама новость или тот факт, что я принесу её на своём хвосте. А я ведь расскажу ему эту историю, даже если вы против. Знаете, сэр Лойса, у меня есть мерзкая привычка всё ему рассказывать. Это как нервный тик, происходит помимо моей воли. Разумеется, ты ему расскажешь, усмехнулся Лойса. Если бы это имело какое-то значение, я бы не пустил тебя в это место и всё тут. Я ведь неплохо здесь освоился. На протяжении довольно долгого периода времени это было единственное занятие, достойное того, чтобы заполнить мой бесконечный досуг. Джуфин позаботился о том, чтобы я не смог покинуть этот мир. Ну, а я в свою очередь сумел позаботиться о том, чтобы никто не смог появиться здесь без моего приглашения. Не бог весть что, конечно, но лучше, чем ничего. Так что рассказывай своему сияющему Джуфину всё, что тебе заблагорассудится. «Можешь даже приврать, я не против». Он, думаю, и сам догадывается, что я еще трепыхаюсь. А еще я подозреваю, что он нарочно решил дать мне этот маленький шанс остаться в живых. Очень уж ему хотелось посмотреть, как я буду выкручиваться. Этот твой китариец, та еще штучка. Знаешь, как его называли, когда он куролесил в своем родном городишке? «Как?» — с улыбкой спросил я. «Чифа!» Лойса выразительно посмотрел на меня, потом насмешливо пожал плечами. «Чифа!» Ну да, ты же, наверное, не знаешь, что это такое. Чифы маленькая серебристая лисичка. Они водятся в горах графства Шимара. Очень хитрый зверёк. Такой хитрый, что поймать его почти невозможно. Существует только один способ. Чифы очень любопытные. И если охотник перестаёт вести себя как охотник, а вместо этого начинает творить что-нибудь из ряда вон выходящее, например, стоять на голове, Или, скажем, жонглировать собственными сапогами, у него есть шанс, что хитрюга чифа сама выйдет из своего укрытия, чтобы посмотреть на это невероятное зрелище. Ну, описанные мною фокусы могут приманить разве что молодых лисят. Старая чифа покупается только на настоящее чудо. Так что в прежние времена среди шимарских охотников было немало неплохих колдунов, чего только им не приходилось вытворять, чтобы разжиться серебристым мехом чифы. "Ясно", кивнул я. Ну в таком случае ты можешь понять, почему я не думаю, что вегетарианец будет потрясён известием о том, что я всё ещё жив. В глубине души он на это даже надеется, высунуть свой любопытный нос из норы и посмотреть, что я сумею предпринять в совершенно безвыходной ситуации. Развлечение, как раз по нему. Что касается меня, мне даже нравится такой подход к делу. Мне тоже улыбнулся я. Знаете, Ллойса, мне действительно чертовски интересно, но мне не очень подходит здесь не климат. Наверное, я всё-таки воспользуюсь вашим советом и начну спускаться с холма. Могу себе представить, в каком состоянии я проснусь после такого отдыха. Иди, конечно, согласился он. Ещё увидимся. Это приглашение или предупреждение? Честно говоря, я уже был в полуобморочном состоянии. На ноги поднялся только благодаря собственному ослиному упрямству. уж очень не хотелось просить Сэр Лойсу Пандохова взять меня на ручки и отнести туда, куда мне положено было попасть. Он мне чертовски понравился, а это означало, что в его присутствии я буду выпендриваться и распускать хвост любой ценой. Это и приглашение, и предупреждение, согласился Лойса. Так, всего понемножку. Но вряд ли мне придётся прикладывать какие-то титанические усилия, чтобы снова заполучить тебя в гости. Твой любопытный нос высовывается из нары ещё охотнее, чем нос твоего опекуна. Всё-таки ты пока ещё только лисёнок. Ваша правда, кивнул я. Кстати, что касается следующего раза, попробуйте прикинуться какой-нибудь недоступной красоткой из моих юношеских грёз. Думаю, в закоулках моей памяти найдётся немало чудесных образов. Всё может быть, вдруг вы мне ещё больше понравитесь. Кажется, я начал откровенно хамить, верный признак того, что мне было совсем уж хреново. И пробовать бесполезно, невозмутимо ответил Льюис. Себя ты любишь больше, чем кого бы то ни было. Эк, я скотина. Фыркнул я, делая первый неуверенный шаг вниз по склону холма. Хвала Аллаху, что у меня такая симпатичная рожа. Надеюсь, вам было не очень противно иметь её на своём лице. У меня кружилась голова, и я шатался как пьяный, да и соображал не лучше. Кто такой этот Аллах, которому ты возносишь хвалу? Удивлённо крикнул мне вслед великий магистр Лойса Пандохва. Забавно, точно так же в своё время нечайно упомянутый мной Аллах заинтересовал его дочку. Я не смог ему ответить. Мне стало смешно, а смех хоть не у последней силы. В глазах окончательно потемнело, но я продолжал идти вниз по склону холма, пока не упал и не покатился вниз, судорожно цепляясь за колючие хрупкие стебли выгоревшей травы. И с облегчением вдохнул первый глоток нормального прохладного воздуха, хвала всем, кому за это причитается хоть какая-нибудь хвала. Я мирно лежал под одеялом в полутёмной спальне Техи. И она сама тихонько посапывала рядом, так что всё было просто замечательно.